На каждом шагу препятствие или кто-то исчез, или не желал говорить, или покинул этот мир. А хуже всего иметь дело с наследниками. Если им переходили по наследству какие-то марки, они боялись словечко проронить, возможно, опасаясь налогов на наследство. И что мне было с ними делать? Не мог же я их заставить говорить или силой ворваться в их квартиру и обыскать ее в поисках марок. Силой вообще немного добьешься, — поучающе заметил внук. — Гораздо лучше действовать хитростью. Дедушка встревожился, так встревожился, что забыл о своей трубке. — Уж не собираетесь ли вы? — начал он, но Яночка не дала ему договорить. — Пока не собираемся. Сначала мы хотим лично познакомиться с пани Наховской, а потом подумаем, ведь ты не против знакомств с порядочными людьми? Зачем же волноваться? Панинаховская Наховская проживала в капитальном довоенном доме на улице Вильчий, на четвертом этаже. Лифт работал. Величественно поплыл он вверх и, неожиданно подпрыгнув, остановился на нужном этаже. Яночка с Павликом подошли к двустворчатой высокой двери, сверху застекленной, и позвонили. «Надо было все-таки предварительно договориться с ней по телефону», — слух подумал Павлик, третий раз нажимая на звонок. «Кажется, никого нет». «Задним умом крепок», — фыркнула раздраженная сестра. «Конечно, надо было. Я и пыталась. До меня соединяли то с прачечной, то еще с чем-то. Всякий раз не туда попадала. Ну и кончилось терпение». «Что ж, попробуем еще раз» сказал Павлик, и только приготовился позвонить четвертый раз, как одна из половинок двери приоткрылась, и в нее выглянула какая-то женщина. Мы к пане Наховской, вежливо присев, сказала Яночка. Это я, ответила женщина. Слушаю вас. Была она уже не молода, среднего роста, волосы с проседью и голубые глаза. Голубые глаза женщины смотрели на детей с каким-то странным выражением. «Как-то так непонятно». И вопрос она задала сквозь стиснутые зубы, что тоже плохо сочеталось с ее милым, приятным лицом. У Яночки создалось впечатление, что женщина вот-вот захлопнет дверь и больше не откроет. Надо побыстрее изложить ей суть дела. И девочка затараторила. «Наша фамилия Хабрович. Мы внуки Романа Хабровича, эксперта по маркам. Он ваш знакомый. Вот мы и пришли кое о чем спросить вас, поговорить». «О марках!» — добавил Павлик. Вздрогнув, паня Наховская дернулась, как будто с трудом удержавшись от того, чтобы не обернуться, высунулась немного в дверь и одними губами прошептала. «Уходите скорее!» А произнесла. «Мне очень жаль, но передайте, пожалуйста, пану Хабровичу, что я больше не занимаюсь марками». Яночка подумала, что, как видно, паня Наховская их не поняла и попыталась вывести ее из заблуждения. «Нет, прошу, пани, это не дедушка обращается к вам через нас, а у нас к вам дело. Мы бы хотели спросить о пане Боровинском». Сделав опять чуть заметный непонятный знак, паня Наховская снова произнесла громко и отчетливо. «Я такого не знаю. Прошу извинить, я очень занята, я очень больна. Я больше марками не занимаюсь». Видя до ее маленьких гостей все еще не доходит, женщина на минутку отпустила крыло двери, выразительным жестом приложила палец к губам, потом той же свободной рукой, не менее выразительным жестом, велела им немедленно идти прочь, а сама громко сказала. — Так что вы ошиблись. Теперь я уже марками не занимаюсь. Всего хорошего. И она захлопнула дверь. Дети так и остались стоять, тупо уставившись на закрытую дверь. Прошло немало времени, пока Павлик втянул, наконец, шею в плечи и закрыл рот. Отойдя к лифту, дети обменялись впечатлениями. «Кто-то там был в прихожей у нее за спиной», — сказал мальчик. «Был и есть», — возразила девочка. «Ведь никуда же не делся. Ты хоть видел кто?» «Вон как шею вытянул». «Только кусочек какого-то мужчины». «Слушай, что же все это значит? Она и в самом деле больна». Она смертельно напугана, — опять возразила сестра. Брат с сестрой вошли в лифт, и Павлик нажал кнопку первого этажа.